Глава восьмая. Александра была единственной, кто понял его правильно и не стал устраивать из какой-то мелочи трагедию. Ну, подрался и подрался, с кем не бывает. Лучше бы, конечно, не дрался, но раз уж такое случилось, это не повод уходить в монастырь. Остальные отреагировали на его стычку с недожурналистом не так спокойно. Начальство рвало и метало и желало скорее казнить, чем помиловать. Ян даже удивился такой реакции. Проблемы он доставлял не первый раз, однако обычно все проходило куда спокойнее. Не то чтобы он гордился нарушением правил, и все же порой это было неизбежно. Да его боссы и сами это понимали, сами такими были. Если бы он был правильным следователем, он бы и вовсе торчал в кабинете большую часть времени, а не слонялся по местам преступлений лично. Как правило, если его косяки становились очевидными, и просто устраивали устный выговор. Мол, нельзя так, Ян Михайлович, даже если очень хочется. В крайнем случае отстраняли отдел. Но с непрозрачным намеком, что это так, формальность. А потом он сможет вернуться к работе. В этот раз расследование у него тоже забрали. Но бурно, с громыханиями и угрозами закопать его карьеру под ближайшей сосной. О деле Ян не сожалел. Официальное расследование уже прикусило собственный хвост, толку от него не было. Руководство требовало назначить виноватым Мирона Сараева. Ян этого не хотел, так что оно и к лучшему, что бумажной вознёй займется другой следователь. Если его что и поразило, так это реальный гнев его начальства. На сей раз никакие заслуги и таланты Яна не могли перевесить неприятности, которые он принес полиции. Получается, Женечка Жильцов стал большей проблемой, чем ожидал Ян. Да, этот тип был неприятным и насквозь лживым, но его читатели, его мнение считали авторитетным, у него появились покровители. Если этот мелкий упырь не заткнется, Яна вполне могли ожидать увольнения из суд. Даже так Ян не собирался перед ним извиняться. Слишком много чести для какого-то слизняка. Если полиция уже начала бояться подобных типов, даром ему не надо работать в такой полиции. В любом случае, разбирательства и суды были в далеком будущем. Пока же к нему никто не совался, а можно было сосредоточиться на по-настоящему важном деле. — Ты слишком мрачный, — заметила Александра. — Не надо так. Не стоит и на того. Сегодня была его очередь готовить завтрак, поэтому Ян возился возле плиты, а его сестра сидела за столом и наблюдала за ним, лениво почесывая ухо Гаи. Как будто у меня нет причин, — хмыкнул Ян. Меньше, чем ты думаешь. Не стоит недооценивать этого кровососа. Жильцов он как клещ, если уж прицепился, не отстанет, пока крови не напьется. А он пока пить даже не начал. Потерял скорее. Это да, но не все решает сам жильцов. В смысле? Алиса не даст ему пакостить тебе, пояснила Александра. Она тут вообще при чем? Она как раз пострадавшая страна, я ей движимое имущество попортил. Хотя, как по мне, так стало лучше. Я не думаю, что Алиса дни и ночи только и делает, что тоскует тебе. Но ты ей все еще дорог. Она убедит Жильцова, что ты уже получил достаточно и больше ничего не нужно. Думаешь, он так охотно полезет под каблучок? Чтобы не потерять невесту прокуроршу, может и полезть. От этого становилось только хуже. Потому что Ян понимал, что сестра может оказаться права. Жильцов достаточно умен, расчетлив, чтобы ухаживать за Алисой, в том числе... Из-за ее профессии. Да, сейчас она не прокурора, а помощница прокурора. Но так ведь она молодая и уже обретает нужные связи. Вроде как это вообще не его дело, а все равно паршиво. Алиса заслуживает большего. Но она видела, кого выбрала. И вмешиваться нет смысла. Забудем об этом, — предложил Ян. Тусну уже от этого жильцова. Где этот ваш хваленый вирус? Когда он так нужен? Ай, перестань. Женечка — недостаточно крупная фигура, чтобы размениваться на него проклятиями. Ну и чтобы говорить о нем все утро тоже. Что там у нас на повестке дня? Небольшая кухня давно уже наполнилась пряным запахом жареного бекона, с которым не мог справиться даже терпкий аромат кофе. Ян поставил на стол две тарелки, и Гая заметно оживился, но под строгим взглядом хозяйки тут же сник, выражая недовольство только хмурым видом. Александра, привычно игнорируя нормы этикета, подхватила горячую полоску бекона руками и, силясь не обжечься, объявила. «Будем еще раз разводить на разговор Шереметьеву-старшего». «Да какой в этом смысл?» «Дед знает больше, чем говорит». «Я это сразу почувствовала. Но тогда отмахнулась. Сам ведь знаешь, интуицию к делу не приклеишь». «У нас на сей раз нет дела как такового». «И все равно интуиции — надежный инструмент». Но благодаря культурному наследию нашего папаши я уже не сомневаюсь, что Шереметьев прекрасно знает, что произошло, почему его сын хотел покончить с собой, кто может ему мстить. Вот это вот все. «Но почему он не сказал тебе сразу?» Удивился Яну, кратко передавая Гае, вымоченный в яичном желтке хлеб. «Какой смысл ему молчать?» «Не любовь к полиции вообще или не любовь лично ко мне? А может, без или?» «И что?» Это не любовь достаточная причина, чтобы положить болт на собственного сына. Ну, наш папенька тоже со своими детьми особенно не церемонился. Но у него были запаски, ему не жалко. Да перестань, — поморщился Ян. Даже если ты права. Хорошо, сосредоточимся на Шереметьевых. Вариант А. Дедок ничего не сказал мне, но сам возню устроит, у него для этого хватит ресурсов. Вариант Б. Он ничего не сказал и рыпаться не станет. потому что тот, кто напал на Андрея, ему не по зубам. «Вариант В будет?» «Увы, будет», — неохотно признала Александра. «Вариант В. Он сам устроил покушение на Андрея. Нам ведь уже говорили, что сын не стремился поддержать его бизнес. Возможно, Андрей начал ему как-то мешать. Да черт его знает. Будем работать». «Угу, непонятно только как. С подачи Женечки я теперь даже не полицейский. Давить нечем». Яну казалось, что это будет проблемой, но сестра и бровью не повела. «Начнем с того, что в разговоре с Шереметьевым из твоего удостоверения так себе давилка. отмахнулась она. Ему на официальной власти плевать. «А Женечку больше не пинай. Женечка нам даже помог». «Это чем же?» Он из кожи вон лез, чтобы определить, как были связаны Тимофеев и Сараев, как они общались, как они познакомились. «Я не фанатка Женечки», но вынуждена признать, что на информацию у него необъяснимое крысиное чутье. «Так он же ничего не нашел. в «В том том-то и дело. Я лично сомневаюсь, что они были связаны. Что никто Тимофеева не заманивал в ловушку. Он сам привез машину в тот лес. В полной уверенности, что он в безопасности», — заметила Александра. «И погиб он, думаю, не от рук Сараева. В любом случае, они должны были общаться. Ну, хоть по телефону, хоть в соцсетях. А этого не было. Все стандартные пути Женечка добросовестно проверил. Следовательно, они пользовались нестандартным, а каким — ума не приложу. Да уж вряд ли почтовых голубей пускали. Ты права, тут мы временно забуксовали. Ну и как давить на в отца, я пока не представляю. — Потому что драки убивают воображение, — заключил Александр. По сравнению с моей прошлой встречей с ним, доводов у нас скопилось немало. И ну казалось, что она преувеличивает, но когда сестра начала объяснять, стало ясно, что она права. Компромат, собранный за долгие годы Михаилом Эйлером, не имел юридической силы, этих записей полицейского, ушедшего на пенсию и ныне невменяемого было недостаточно, чтобы привлечь Шереметьева к суду, но там были реальные имена, реальных клиентов, которым близнецы могли доставить неприятности. Причем они не скрывали бы, что происходит это из-за Виктора Шереметьева. Времена изменились. Когда за Шереметьевым охотился Михаил Эйлер, хирург был одним из немногих, кто сумел организовать подпольную клинику, и это без малого монополия его защищало. Но теперь таких клиник развелось больше, чем надо, а сам Шереметьев уже старик. Такой удар по репутации вполне мог стать для него последним. Да эти сведения, что добыл Яна о Полине Смолиной, вполне могли пригодиться. Полина была немолода, старше Андрея. Вполне возможно, что раньше она работала на его отца, знала их обоих. Что если ее убил Шереметьев-старший, чтобы она не начала болтать или по какой-то другой причине? Как только у них будут на руках результаты генетической экспертизы, это вполне может стать козырем. Ну а в том, что найденные в санатории ногти принадлежали Смолиной, близнецы не сомневались. Так что день казался распланированным ровно до того момента, как Яну позвонили из больницы. Яну, не Александре, хотя контактным лицом Андрея значилась она. И не было в этом ничего хорошего. Слушай, ответил Ян. Сестра замерла напротив него, встревоженная, готовая сорваться с места в любой момент. Ян прекрасно знал, что ее чуткий слух улавливает каждое слово, доносящееся из динамика. Хотелось сделать телефон потише, чтобы уберечь ее, Но Ян понимал, что это плохая идея. Звонил ему лично директор клиники, с которым они успели неплохо пообщаться. Мужчина был спокойный, умеющий справляться со стрессом, и все равно в его голосе звучало напряжение. «Ян Михайлович, вам нужно немедленно приехать сюда. Прямо сейчас». «Что случилось? что с Андреем?» «Нет, Андрей Викторович в порядке. Точнее, его состояние неизменно». Но это уже хорошо. У нас произошло другое. ЧП. Вы можете толком объяснить, что случилось? Поверьте, вам лучше увидеть это самому. Никакие слова такое не опишут. Понял, выезжаю сейчас же. Скоро буду у вас. Как он и ожидал, Александра все слышала, потому что вопросов она не задавала. Сестра сразу направилась в прихожую. Она хлопнула себя по бедру, подзывая Гаю, и пес тут же подчинился. Считаешь разумно тащить его с собой? только и спросил Ян. Как показывает опыт, в непонятных ситуациях лучше с Гаей, чем без него. Если что, оставим в машине. Они выехали рано, и в других обстоятельствах город еще тонул бы в утренних пробках, но карантин накладывал свои правила. Теперь выбраться из дома было куда сложнее, это дарило близнецам свободные дороги и возможность попасть в клинику как можно скорее. В машине они молчали. Каждый думал о своем. Ян подозревал, что сестра боится за Андрея. Да, директор сказал им, что все в порядке, но вдруг солгал. Не со зла, а чтобы успокоить, подарить им еще несколько бесценных минут надежды до того, как они прибудут в больницу. Ведь по какой-то причине он позвонил именно Яну. Так что успокоиться Александре предстояло лишь, когда она лично убедится, что Андрей жив, хоть и не здоров. Ян же, к своему удивлению, думал о Лиле. Не сказать, что она была так уж ему дорога. Да все их общение свелось к паре случайных встреч в больничных коридорах и одному совместному обеду. Причем она его пригласила, не наоборот. Это было после той проклятой драки, и Ян был готов рычать на весь белый свет. Лилия заметила это и уговорила его присоединиться к ней в обеденный перерыв, пообещав его отвлечь. Но он сильно сомневался, что у нее хоть что-нибудь получится, и ошибся. Лилия обладала каким-то невероятным чутьем. Она разбиралась в чужих эмоциях лучше иных психологов. Вряд ли она этому училась, скорее она просто принадлежала к людям, способным на такое интуитивно. Она понимала, что он чувствует, и безошибочно подбирала правильную реакцию, при которой невозможно было не улыбнуться. Ян уже знал, что Лиле 27 лет, но помнить об этом во время разговора с ней было сложно, и вовсе не из-за внешности. Она просто сохранила совершенно детское умение смотреть на мир наивно, смеяться весело и ожидать от жизни лучшего. В тот момент это действительно помогло, и Яну больше не хотелось придушить Жильцова в какой-нибудь подворотне, чтобы спасти от него человечество. Одной крысой больше, одной крысой меньше, человечество даже не заметит. Нельзя сказать, что после того обеда отношения между ними принципиально изменились, и что между ними были отношения, если уж на то пошло. Но теперь, когда оказалось, что в больнице произошло нечто страшное и опасное, Ян с удивлением обнаружил, что беспокоится за медсестру. Когда они добрались до клиники, на парковке уже стояла служебная машина полиции, посторонних на территорию не пускали, но к близнецам по звонку Яна вышел личный директор. Держался он неплохо, но был непривычно бледен, и его рука, протянутая для рукопожатия, подрагивала. «Идемте», — пригласил он. «Близко нас не подпустят, там уже работают эксперты, но издалека посмотрите». Для общего представления Гаю все-таки пришлось оставить в машине, и пёс отнёсся к этому с неизменным смирением. Но к близнецам вопросов не было, им дежурные и слова не сказали. Яну и Александре только и оставалось, что поспешить за директором. Здание больницы было невысоким и старым, однако свои лифты здесь имелись, наверняка добавленные при реконструкции. Это было суровой необходимостью для перевозка лежачих пациентов и для облегчения жизни пациентам, которые ходили сами, но с трудом. Большинство тех, кто лечился и работал в больнице, пользовались либо этими лифтами, либо большой и удобной центральной лестницей. Однако были в клинике запасные лестницы, предусмотренные старым проектом и оставленные на случай пожарной тревоги. Пользовались ими только сотрудники, да и то редко, потому что лестницы были тесными и куда более темными, чем центральные. Но вот если нужно было быстро переместиться с одного этажа на другой, в пределах одного крыла, эти лестницы помогали. А сегодня медбрато, решившего пойти коротким путем, ожидал крайне неприятный сюрприз. Оставалось лишь порадоваться, что нашел это он, потому что у кого-то из пожилых уборщиц при таком зрелище из сердца могло не выдержать. Директор провел близнецов через центральную лестницу на третий этаж. оттуда к боковой лестнице. спускаться по ней они не стали, но могли разглядеть что творится на площадке между этажами. Первым что бросалось в глаза был красный цвет. кровь и много достаточно чтобы залить маленькую площадку и зловещими водопадами пролиться вниз, оставляя на своем пути алые разводы. Струилась кровь из тела замершего в центре площадки, беспомощного как будто сломанного. тело крупного мужчины, подтянутого, очевидно, сильного, способного, кажется, справиться с любым противником, а теперь безвозвратно мертвого. Однако самым чудовищным был не труп и даже не эти кровавые моря. Гораздо больше пугали два предмета, лежащие среди алых брызг на разных концах подоконника. Предметы. Как странно было думать, так и о человеческих частях тела. Подоконники на здешних окнах были низкие и широкие, На таких и сидеть можно было без проблем. Теперь же один из таких подоконников походил на алтарь, без труда вместивший два кровавых подношения. Слева лежала нижняя челюсть, вырезанная умело и аккуратно. Справа какая-то кровавая тряпка, которая другому показалась бы непонятной, а Ян распознал в ней человеческий скальп. Труп на лестничной площадке лежал лицом вниз, но отсутствие кожи на голове Просматривалось даже так. Это была невероятная в своей жестокости расправа в любом случае, а уж на служебной лестнице больницы тем более. Охраняемой больницы, Такое за пять минут не провернешь. Кто-то убил этого мужчины, а потом вовсю порезвился над трупом, и ему не помешали. Директор вынужден был признать, что у больницы пока нет никаких предположений о том, что здесь произошло. Медбрата, который нашел труп, уже допрашивала полиции. Больше никто ничего не видел. «Но почему вы вызвали нас?» — поразился Ян. Директор не успел ответить. Александра, не сводившая глаз с трупа, заговорила раньше. «Потому что в палате на третьем этаже лежит Андрей, не так ли? И эта лестница — кратчайший путь к нему, особенно если нужно не попасться никому на глаза». «Да», — кивнул директор, отводя взгляд. «Пожалуйста, учтите...» Нет никаких доказательств, что это связано с Андреем Викторовичем, но вы просили предупреждать о любых странных происшествиях в больнице, и вот это странно. Вот и вся хваленная безопасность этой клиники. Хотя Ян сразу был невысокого мнения о здешней охране. Нет, в целом они молодцы, это отличный уровень для частной больницы, но не для той истории, в которую влип Андрей. Впрочем, это происшествие не вписывалось даже в его историю. Убийства Тимофеева и Сараева получились кровавыми, однако это стало скорее побочным эффектом. Над ними не издевались, их не мучили, из их смертей не устраивали ритуал. Хотя в случае с Тимофеевым это было бы очень просто. Его убили в отдаленном лесу, там можно было сделать что угодно, а в нынешней постановке совершенно не чувствовалась рука режиссера, устроившего покушение на Андрея. «Нет, Александра все заметила верно», Эта лестница как раз вела к Андрею, значит, к нему пробирался человек, который должен был завершить начатое Сараевым. Но кто тогда расправился с ним? Что за маньяк? «Ой, Ян, привет!» Звонкий голос Лили прозвучал неожиданно громко в пустом коридоре. «А что вы все здесь делаете?» «Мог бы предупредить, что приедешь. Ты же знаешь, я всегда тебе рада». Судя по бодрому настроению, она еще не знала, что произошло в больнице. То ли едва заступила на смену, то ли опять утонула в своих мыслях и не слышала, о чем испуганно шепчутся коллеги. Это было вполне в ее стиле. Теперь она спешила к ним, и это было плохо. «Лили, стой там!» — попытался остановить ею Ян. Но это, конечно же, ни к чему не привело. Лили и мысли не допускала, что ей нельзя к ним подходить, она даже не замедлилась. И, выйдя на лестницу, она предсказуемо посмотрела вниз, туда, где возились теперь эксперты. Это близнецы могли спокойно наблюдать за местным преступлением. Они в жизни видели такое, что были готовы ко всему. Лилия отреагировала именно так, как и полагалось обычной молодой девушке. Она смотрела на изуродованный труп всего секунду, но ей этого хватило с лихвой. Она вскрикнула, зажала рот обеими руками и бросилась прочь. В сторону. Но далеко не отбежала. Упала на колени и ее вырвала. — Лилия, ну как же так? — покачал головой директор. Он тут же достал из кармана телефон и вызвал уборщицу, потом повернулся к близнецам. «Предлагаю пройти в мой кабинет. Подойти ближе нам не дадут, там сейчас будет много работы, а беседовать здесь — неэтично». Яну не хотелось оставлять Лилю. Слишком уж несчастной и смущенной она выглядела сейчас. Но остаться с ней он не мог, да и само это желание удивляло. Ему не о ней думать надо, когда в больнице маньяк завелся. Ян невольно вспомнил того странного врача, который еще в первый день показался ему подозрительным. Интересно, а где этот тип сейчас? Был ли он в больнице, когда произошло убийство? По статистике врач одна из любимых маньяками профессий. Когда они добрались до кабинета директора Александра, сразу же спросил: «Надеюсь, вы не будете требовать у нас увести отсюда Андрея? Нет никаких доказательств, что это связано с ним? Что?» — растерялся директор. — А, нет, что вы. О чем речь? Напротив, я хотел извиниться, что это произошло так близко к нему. Даже если было бы доказано, что это все связано с Андреем Викторовичем, это была бы вина клиники, а не ваша. Такого подхода близнецы не ожидали. Они лишь удивленно переглянулись. — Да неужели? — спросил Ян. — У нашей клиники определенной репутации, которой мы очень дорожим, связана эта репутация среди прочего и с обеспечением безопасности наших гостей. Нас сразу предупредили, что жизнь Андрея Викторовича в опасности не только из-за его нынешнего состояния. Я уже тогда распорядился повысить меры безопасности в больнице. Мне еще предстоит узнать, где произошел сбой и как это случилось. Но я не хочу ничего от вас скрывать, поэтому я вас сразу и вызвал». «Это похвально», — кивнул Александра. «С нашей стороны претензий нет, пока до Андрея никто не добрался. И чтобы это не произошло в ближайшее время, давайте по делу». Личность погибшего уже установили? Он не обязан был им ничего сообщать. По-хорошему и не должен был. Полиция наверняка просила его помалкивать. Однако директор чувствовал себя слишком виноватым, чтобы отмалчиваться. Нет, никаких документов у него с собой не было. А его внешность, как вы видели, претерпела слишком большие изменения, чтобы опознать его. Ну, хоть какие-то предположения у вас есть? У нас есть предположение насчет того, кем он не может быть. «Он не один из наших сотрудников. Это мы проверили методом исключения. Все наши живы и здоровы». «Тогда, может, посетитель?» — предположил Александр. «Может быть, но маловероятно. Во-первых, в этот непростой сезон мы пускаем посетителей только в исключительных случаях и строго по списку. Например, к Андрею Викторовичу можете пройти только вы. Во-вторых, как вы помните, посетители у нас получают пропуска». Ну а в-третьих, даже в упомянутых случаях, мы вынуждены просить всех гостей покинуть больницу до 18 часов. А трагедия, насколько я могу судить, произошла ночью. Так что погибший был посторонним. Но я не могу утверждать, что преступником». «Кем же еще?» — усмехнулся Ян. «С добрыми намерениями по ночам да по боковым лестницам не ходят. В этом будет разбираться полиция». «Ну а я, в свою очередь, хотел бы заверить вас, что безопасности Андрея Викторовича будет уделено дополнительное внимание за счет клиники. Этим я надеюсь загладить свою вину перед вами». «Принято», — кивнула Александра, поднимаясь с кресла. «Я бы хотела перед уходом заглянуть к Андрею. Это возможно?» «Безусловно, я вас провожу». «Не нужно. Дорогу знаю. Ян, встретимся у машины». Она вышла, оставив брата и директора клиники наедине. Ян же покидать кабинет не спешил. Он не сводил глаз директора, прекрасно зная, что выдерживать его взгляд не так просто. «Вы ведь узнаете, кем был этот человек», — сказал Ян. Вопросом это не было. «Полиция не обязана сообщать мне». «Нет, но вы найдете способ узнать, потому что этот человек прошел через вашу охрану, и вам нужно знать, как он это сделал. Так вот, как только будет результат, пришлите мне все». И данные об этом человеке... и отчет вашей службы безопасности». Директор коротко кивнул. Чувствовалось, что приказной тон Яна ему не нравился, но не настолько, чтобы устраивать споры, уж тем более конфликт. Да и Ян больше давить не собирался. Вот теперь он вышел из кабинета. В тайне он надеялся, что ему удастся встретить Лилию, узнать, как у нее дела, пришла ли она в себя после того, что увидела. Но медсестры нигде не было. А он не настолько о ней заботился, чтобы разыскивать ее по всей больнице. Он ожидал, что ему придется дожидаться сестру машины, однако она покинула больницу одновременно с ним. Вид у Александра был задумчивый, но не испуганный и не усталый. Ни о чем ее не спрашивая, Ян направил машину к ближайшей собачьей площадке. Гае нужно было размяться. Уже там, наблюдая за радостно бегающим псом, Александр сказал: Нам нужно срочно связаться с Русланом. Он здесь при чем? Гарантирую, он никого этой ночью не убивал. «Ну и зря гарантируешь, у него жизнь тоже не слишком спокойная». Пожала плечами Александра. «Но вот в том, что он раскладывал кого-то на запчасти по подоконнику, я его тоже не подозреваю. От него нам нужны контакты того загадочного человека, который решает проблемы. Изначально Руслан не желал им ничего сообщать о том, кого нанял для обеспечения безопасности Андрея. Даяна не давил на него. Он прекрасно знал, что такой бизнес лишь отчасти легален. и клиенты проходят очень строгий отбор, даже при суммах, которые им придется платить. Руслану было невыгодно сообщать, что по этому вопросу он близко общается с двумя полицейскими. «Ты уверена, что это имеет отношение к нему?» — удивился Ян. «Это же какая-то кровавая бойня. В ней нет ничего профессионального». «Не скажи. Нам стоит поговорить с ним в любом случае». «Вот сама Руслану и звони. На твою просьбу он быстрее согласится». Не могу. Вздохнула Александра. «Моя просьба будет давить на эмоции, а мне нужно, чтобы Руслан четко понимал, что делает». Тут она несколько кривила душой. Александре при всей ее наглости наверняка было стыдно вот так использовать Руслана, и она не хотела лишний раз связываться с ним. Впрочем, и доля истины в ее словах была. Сводя близнецов с человеком, который решает проблемы, Руслан брал на себя ответственность, которая могла аукнуться ему в будущем. Руслан понимал это как никто другой, поэтому сначала он послал Яна, прямо и в категории 18+. Но узнав о том, что произошло в больнице, отказываться больше не спешил. Руслан попросил подождать. Он определенно звонил кому-то другому. Он получал разрешение. Это было совсем не похоже на Руслана и уже говорило о многом. Он перезвонил им почти через час и мрачно сообщил. «Можете встретиться с ним». «Я дам адрес». «Да, телефона хватит». «Это же не вам решать», — указал Руслан. «Ему известно о том, что произошло в больнице, и он готов это с вами обсудить». «А ты бы на нашем месте поехал?» «На вашем месте я бы туда полетел». Имя и адрес скину сообщением». И это тоже была любопытная рекомендация для человека, с которым им предстояло встретиться. Поэтому, когда Руслан сообщил им данные, Александра села за руль, а Ян занялся сбором информации на имя, которое он получил. Человека, который решает проблемы, на самом деле звали Валентин Георгиевич Назаров. По образованию он был психотерапевтом, специализирующимся на криминальной психологии. Он еще в советское время начал помогать милиции, составляя психологические профили преступников, которые, впрочем, тогда назывались иначе. Но какая разница, как они назывались? Важно лишь то, что в большинстве случаев описание Назарова оказывалось верным и помогало следствию. В качестве платы ему позволяли беседовать с самыми жестокими убийцами и кровавыми маньяками, которые пережили арест. По результатам таких работ Назаров писал книги, публиковал научные работы. Он получил широкую известность в России и за рубежом, его не раз приглашали в другие страны консультантом, но он неизменно отклонял такие предложения. А семь лет назад он и вовсе отказался от психологической практики в пользу собственного бизнеса – охранного агентства. Агентство было маленьким и непримечательным. Многих удивил неожиданный поступок Назарова. Однако, с учетом всего, что знали о нем близнецы, такая смена деятельности больше не казалась слишком странной. Назаров никогда не был под подозрением. Да он остался в полиции на таком хорошем счету, что мог расстрелять на улице монастырский хор, а его бы оправдали. Но Назаров своими преимуществами никогда не пользовался и жил очень тихо и скромно. На любых мероприятиях, куда его приглашали, он жаловался на возраст и плохое самочувствие. Назаров повторял, что он уже жалкий старик так часто, что все ему поверили и перестали замечать, что он на самом деле крепкий 59-летний мужчина. Ян прекрасно видел, какими психологическими приемами пользовался Назаров для обеспечения себе универсального алиби на любой случай. Прозвучив его адрес обвинения, и тут же прилетит. «Валентин Георгиевич не мог такое сделать. Он же почти святой!» от кого угодно». Это было хорошо, умно. Руслан прав, с такими людьми лучше дружить, а вот перебегать им дорогу не нужно. По официальной версии, агентство Назарова предоставило дополнительную охрану больницы. На этом связь с делом Андрея заканчивалась, но раз именно Назаров выбрал эту клинику, значит, он контролировал куда больше, чем говорил. Его офис располагался на окраине города, в неприметном здании, между пиццерией и салоном маникюра. Впрочем, соседи Назарова сейчас были закрыты, как и полагалось, а вот он продолжал работать. Я ожидал, что в убогом офисе их встретит убогий кабинет, как продолжение маскировки. Но нет. Кабинет Назарова, куда допускались, очевидно, не все, на первый взгляд стоил больше, чем все это здание. Просторный, светлый, с дорогой дубовой мебелью. Он бы больше подошел к какому-нибудь особняку в глухом сосновом лесу или средневековому замку. Здесь пахло премиальными сигарами, а не пиццей или лаком для ногтей. Такого можно было добиться лишь благодаря великолепной системе вентиляции. Ещё одной примечательной чертой кабинета было то, что на полках хозяин собрал внушительную коллекцию книг, в основном прикладной литературы. А вот компьютера и прочей техники здесь не было совсем. Это лишь усиливало ощущение того, что они попали в иную эпоху. Сам Назаров, подтянутый и нисколько не похожий на старика, стоял у окна и смотрел на город. Одет хозяин агентства был безукоризненно. Деловой костюм, который уместно смотрелся в этом кабинете и неуместно в офисном здании. Когда близнецы приблизились к нему, он повернулся к ним и горестно вздохнул. «Кто ж знал, друзья мои, что доведется жить в условиях постапокалипсиса?» Я над такого приветствия несколько растерялся, а вот Александра сориентировалась мгновенно. «Фантасты предупреждали, как могли, но их не слушали». Воистину. Прошу, присаживайтесь. Руслан рассказал мне, по какому вы вопросу. Ян продолжал рассматривать Назарова. Хозяин агентства выглядел даже младше своих лет благодаря загару, неожиданному в нынешних условиях, и полному отсутствию седины в темных волосах. Черты лица у него были крупные, грубые, но актерская мимика и цепкий умный взгляд уравновешивали их, превращая Назарова чуть ли не в потомственного аристократа. «Чудовищное происшествие», — заявил Назаров с такой скорбью, словно потерял близкого родственника. «Куда катится мир?» «Так в апокалипсис же», — напомнил Ян. «Спасибо, что согласились встретиться с нами, Валентин Георгиевич. Сейчас и мы, и руководство клиники, и я, уверен, вы, пытаемся разобраться, как такое могло произойти. Мы бы хотели узнать, какие меры вы предпринимали в клинике». Это все указано в отчете. Развел руками Назаров. Я послал туда своих людей, и, возможно, вы с ними общались. Есть список. Вот и все. Руслан говорил, что клинику выбирали именно вы. Почему? Он такое говорил? Должно быть, перепутал. Это он выбрал клинику. А я всего лишь направил туда своих людей, и все. Ян прекрасно знал, как все было на самом деле. Однако врал Назаров так убедительно, что следователь невольно засомневался сам в себе. А правильно ли он понял Руслана? Может, он что-то перепутал? Да нет же, быть не может. Но зачем Назара лгать? И какой смысл был вызывать их сюда, если он не готов говорить правду? Понятно, что это испытание, но непонятно какое. И снова Александра превзошла его. То ли ей раньше доводилось сталкиваться с такими людьми, то ли помогал совсем другой опыт, умение сохранять спокойствие в ситуациях, когда это кажется невозможным. Как бы то ни было, именно она сначала заговорила с Назаровым так же дружелюбно и беззаботно, как он говорил с ними. «Это понятно. Как честный бизнесмен вы только это сделать и могли. Но если бы у вас была полная и абсолютная власть, вы бы поступили иначе, не так ли?» «Полной власти нет ни у кого», — рассмеялся Назаров. Но взгляд его при этом оставался серьезным. «И как же я, по-вашему, поступил бы?» Для начала вы бы настояли на использовании этой клиники. У нее хорошая система безопасности, но дело не только в этом. Я изучила планировку здания, его легко охранять на пару с прилегающей территорией. Да, согласен. Как хорошо, что Руслан додумался до этого сам. Вот и я так считаю. На этим вы бы не ограничились. Помимо охраны, которая работает на вас официально, вы бы послали туда пару-тройку толковых оперативников. Эти ребята не маячили бы на виду, для всего мира они бы оставались сотрудниками клиники, или посетителями, или даже пациентами. Почему нет? Ну, это уже в духе какого-нибудь фильма про Джеймса Бонда, дорогая моя. А разве я не права? И для чего мне было посылать таких оперативников, если есть охрана?» — поинтересовался Назаров. «Потому что охрана предсказуема. Она заметна. Ее обходят осознанно. А вот кто тут оперативник, попробуй догадайся. Такие профи нужны, чтобы исправлять ошибки охраны. Оперативникам полагалось следить за самыми уязвимыми местами, а еще постоянно наблюдать за Андреем, создавая при этом впечатление, что его никто не охраняет. Но «Ну, в этом случае, конечно, было бы лучше задерживать посторонних, а не устраивать расчлененку, — заметил Ян. — Кстати, да, — оживился Назаров. — Если я действительно так всемогущ, почему не смог правильно проинструктировать своих людей? «Потому что никакой инструктаж тут не поможет», — пояснила Александра. «Все мы знаем, что в полевых условиях ситуация складывается по-разному. Если бы оперативник мог взять посланного убийцу живым, взял бы, вопросов нет. Но я видел от того покойничка. Там был здоровый лось. На лестнице еще попробуй справься с ним». «Допустим», — согласился Назаров. «И все же, даже если оперативник был вынужден убить, к чему эта жестокость?» Мне доложили, что там просто логово маньяка устроили. Согласитесь, в спонтанной драки никто скальп не снимет. «Согласимся», — отозвался Ян. «Нам еще не сообщили причину смерти, но уже ясно, что уродовали тело посмертно». «Но для чего?» Это Ян и сам не отказался бы узнать. Именно жестокость преступления заставила его сомневаться, что работал профессионал. У действий профи всегда есть мотив, а тут что? Резня ради резни? Однако Александра снова не отступила. Не зря она показалась ему странно довольна еще на месте преступления, как человек, который понял нечто важное. «Это предупреждение», — сказала она. Назаров удивился ее словам так показательно, что на этот раз даже в его актерскую игру невозможно было поверить. Ловко. Он тоже не ожидал, что Александра угадает, и этим подтверждал ее правоту. «Как э, оригинально». Кого же предупреждают таким способом? Но ну, теперь уже Ян не ждал ответа сестры. Он понял, что к чему. Может, стоило догадаться раньше, однако они с Александрой наконец-то были на одной волне. Если допустить, что кровавая сцена была предупреждением, многое видится иначе. Получается, ночью оперативник обнаружил постороннего, крадущегося к палате Андрея и избавился от него. Это стало лучшим подтверждением того, что Андрея не оставят в покое, Наемники продолжат шататься по больнице. И тогда оперативник решил сделать это чем-то большим, чем простое убийство. Место преступления тщательно охраняли, но я не сомневался, что очень скоро жуткие снимки просочатся в интернет. Те, кого будут и дальше посылать за Андреем, получат возможность увидеть, что стало с их предшественником. Это ведь не просто смерть. Это смерть, лишающая достоинства, превращающая человеку в груду мяса и лужу крови. Казалось бы, какая разница, если смерть есть смерть? Но тот, кто взъелся на Андрея, использовал не профессиональных наемников, а непонятных личностей, вроде Тимофеева и Сараева. Любителей, в жизни которых еще вчера не было ничего страшнее компьютерной игры. Выходя на дело, они наверняка считают, что они победят, а смерть, которые были раньше, — чистая случайность. Теперь же им показали, что никакая это не случайность. Андрей охраняет существо куда более страшное, чем они сами. Приходишь в больницу, а там невеселое приключение. Там смерть. Примерно тоже же Александра объяснила Назарову. Он-то и сам это знал, но теперь он определенно был доволен результатом проверки близнецов. Да, если бы я действительно был каким-то теневым профи, обеспечивающим безопасность своих клиентов любой ценой, я бы так и сделал. А что бы вы сделали дальше? — спросила Александра. вы бы узнали, кто послал того типа? — Нет, — ответил Назаров. — Давайте допустим, что я вот такой теневой барон. Я все равно занимаюсь только безопасностью, а не детектив и не веду расследование. Может казаться, что за одним наемником скрывается целая цепочка крайне неприятных людей. Мы с ними существуем в согласии, когда я убиваю мелкую сошку. Но если я пойду дальше, мы потеряем взаимоуважение. Точнее, потеряли бы. Добавьте «бы» ко всем глаголам. То есть вы ничего не будете делать? Точнее, не стали бы. Почему же? Кое на что я бы решился. Для продолжения охраны необходимо знать, какого рода угроз ждать. Поэтому я проверил бы, кто этот человек и как он пересекся с моим оперативником. Мина во все уровни охраны. Разве этим занимается не клиника? Может, и клиника кто уже разберет? Загадочно улыбнулся Назаров. Что ж, теперь понятно, чего он хотел. Назаров узнал бы все о наемнике в любом случае, но он не был уверен, передавать ли эту информацию близнецам, достаточно ли они сообразительны, чтобы распорядиться ею правильно. Теперь можно было считать, что он их поддержит, хотя и не напрямую. Просто информация, которую они получат от клиники, будет совершенно иного уровня. Им больше не о чем было говорить. Не было ни шанса, что Назаров назовет им имена своих оперативников в клинике. Но хозяин агентства лично проводил их к выходу и напоследок признал. «Приятно было познакомиться. Мне нравится узнавать о существовании таких людей. Если вам понадобится помощь, буду рад посодействовать». «Спасибо», — улыбнулась Александра. «Это взаимно», — кивнул Ян. День еще не завершился, но определенно катился к закату. Свет стал тяжелым и приглушенным. Тени щупальцами тянулись к асфальту. Ян не заметил, как быстро пролетело время. Слишком много вместилось в эти часы. Хотя он не устал, да и Александра тоже. Сейчас бы поехать в морг и лично смотреть тело неизвестного. Все еще неизвестного, раз директор клиники не прислал никаких данных. Хоть бы причину смерти узнали. Но Ян понимал, что пока лучше не нарываться. За ту нелепую драку начальство точит на него даже не зуба, а 32 зуба. И любому, кто поможет ему по дружбе, могло не слава достаться. Поэтому сейчас он и Александра вынуждены были отстраниться. Держать дистанцию. Если бы Ян знал, что так будет, он бы отказался от драки, но время назад не отмотаешь. Сидеть дома и думать обо всем не хотелось, и он предложил. Вернемся к первоначальному плану на день. К Шереметьеву? — уточнил Александра. Да поздновато уже. Я даже не знаю, где он сейчас. Не особо и поздно. В клинике разве нет? Его кормушку вроде не закрывали. Это да, но дедок не первой свежести. Сомневаюсь, что он бывает там каждый день. У него есть квартира и дом за городом. Ладно, поехали по списку. Все равно настроение ни к черту, и от сидения дома оно не улучшится. Сначала они направились к квартире хирурга. Так было ближе. Однако окна там не горели. хотя уже успело стемнеть, да и на домофон никто не ответил. Пришлось ехать за город, благо Шереметьев не отдалился от Москвы. Ему принадлежал большой дом в поселке, который был дорогим, но не элитным. Это подразумевало, что самые самой серьезной охраной становились высокие заборы. Никто это место не патрулировал. Яну такой подход показался несколько наивным для того, кто почти всю жизнь проработал с преступниками. А, впрочем, времена, когда имя Виктора Шереметьева знали все криминальные авторитеты, миновали. Теперь он был стариком, потерянным за спинами молодых конкурентов. В этом доме, в отличие от квартиры, точно кто-то был. Вот только кто. Я не знал, где сейчас мать Андрея, он даже не был уверен, жива ли она. Он допускал, что действовать нужно осторожно, именно из-за случайных свидетелей, не имеющих отношения к этой истории. А вот Александр была настроен решительней. Она сразу начала примеряться к забору, выбирая место, где легче всего через него перемахнуть. — А ты не в конец охренела? — вкратчиво поинтересовался Ян. — Я вообще-то под следствием. Если старикан вызовет полицию, будет невесело. — Ну и сиди здесь, а я пойду. — Серьезно? — Ты знаешь, когда в пяти метрах от небезразличного мне человека раскладывают чьи-то челюсти, я становлюсь чертовски серьезной. Я вовсе не уверен, что всю эту чухарду устроил Шереметьев, но мне нужно знать наверняка. А пока мы ждем результата вскрытия и прочих опознаний, делать все равно нечего. Нотации можешь приберечь Пашке. Для него это как секс по телефону. Ты мне лучше скажи, ты со мной или нет? С тобой. Ну и все. В удачное место, где у забора рос низкий и крепкий куст можжевельника, она все-таки нашла. И на участок Шереметьева близнецы перебрались одновременно. Туда как раз выходили окна просторной гостиной. Окна занимали собой всю стену, давая хозяевам великолепный обзор, но и предоставляя любому гостю возможность разглядеть, что происходит внутри. А там сейчас горел свет, и вид был не хуже, чем в аквариуме. Благодаря этому близнецы могли наблюдать, что в гостиной стоит один Виктор Шереметьев без жены и прислуги. А еще что глаза старика зажмурены, И к виску он прижимает пистолет.